Всему обыкновению не уступало в жестокости другое – право детей умершлять родителей, обремененных старостью и болезнями, тягостных для семейства и бесполезных согражданам. Так народы самые добродушные, без правил ума образованного и веры истинной, спокойной совестью могут ужасать природу своими делами и превосходить зверей в лютости. Сие дети, следуя общему примеру, как закону древнему –